Глава 3. После ужина расходились так же чинно. Герцогиня задержалась спросить, как мне понравилось. Я намёк понял и ответил с предельной галантностью, что завтра, когда буду вихрем мчаться в сторону побережья на своём великолепном коне в сопровождении верного пса, я буду вспоминать этот ужин, обед и даже завтрак. Она посмотрела мне в глаза и после паузы пожелала самой доброй ночи и самых лучших снов. Как мне показалось, пожелала вполне искренне. Всё-таки, оставшись, я мог бы поставить всех в несколько щекотливое положение. "Бабетта", сказала она. "Иди сюда. Надо пошептаться". Леди Бабетта попробовала упираться. Но леди Изабелла взяла её подругу и, не взирая на протесты, утащила с собой. Бабетта едва успела оглянуться и бросить мне приглашающий, обещающий взгляд. Даниэла остановилась почесать пса за ушами. Тот едва не захрюкал от удовольствия. Дженнифер посмотрела вслед матери и леди Бабетте. Усмехнулась желчно. Ну что, сэр Ричард, попались. Я смотрел себя испуганно. На чём? Рука в чист, шеринка застёгнута. Все уже заметили, как леди Бабетта на вас смотрит. Я полюбопытствовал. Советуете брать с неё деньги? Сколько, чтобы не продешевить? Подскажите. Она усмехнулась, несколько натянуто. Вы могли бы как-то среагировать? Признайтесь, вы ведь уже влюблены в неё. Я посмотрел вслед удаляющимся дамам. Откуда такие фантазии? В неё влюблены все мужчины. Я? Не все. Она прекрасна, сказала она через чуть нейтральным голосом. У неё такая бархатная кожа, такая изумительная фигура, а как она поёт? Вы не слышали? А какая у неё шея! Сэр Клаузенс заявил, а он знаток, что ни у одной женщины в мире нет таких громадных фиолетовых глаз. У неё красивый рот, все зубы как жемчужины, дивная улыбка, самые длинные ресницы. Разве только за это не стоит полюбить? Она замерла, после паузы повернулась ко мне, ожидая ответа. Понятно же какого. Видно по её глазам, и побледневшему лицу. Я сказал строго: "Леди Дженнифер, те, кому не довелось испытать любовь, выбирают женщину как котлету в мясной лавке. Не заботясь ни о чём, кроме качества мяса". Она смотрела мгновение молча, доходит да не сразу. "Воскликнула пылко. Вы хотите сказать: "О, господи, простите, сэр Ричард, Простите, если я нечаянно коснулась вашей раны. Вы любили. Вы очень любили. Я теперь понимаю. Простите меня. Я отмахнулся. Да ладно, всё в прошлом. Отболит. Говорят, время лечит всё. Я просто хотел сказать, что любят не за красоту. Кто-то полюбить может даже вас, хотя нормального человека отпугнёт ваш стервозный характер и готовность ежеминутно втыкать в него отравленные булавки. Простите, леди Дженнифер. Вот там вроде бы Мартин мелькнул, а у меня к нему пара важных вопросов. Я коротко поклонился ей, покинув веранду, быстро сбежал по лестнице и направился во двор. На ходу подумал, что избегая одной ловушки, могу вляпаться в другую. Женщины любят страдать неудавшейся любви. Вдруг до да начнёт выводить меня из чёрной депрессии, или, как её здесь называют, чёрной меланхолии. Это же любимая мечта домохозяек встретить принца, разочарованного в женщинах и женской любви, ненавидившего их и презирающего закварство, чтобы своей добротой и преданностью, ах, ах, какая я сама отверженная. Растопить его заледеневшее сердце. Вернуть в него жизнь. Снова пробудить в нем любовь. К себе ясно. И поскорее полезть на него обеими ногами. Закатное зарево полыхает на полнеба. И никак не желает уходить. Небо странно светлое, хотя уже почти полночь, даже луна горит ярко. Ее серебристый свет свет Дивно смешивается с призрачным светом от негаснущего небосвода. Мартин мелькнул и пропал. Ну и пусть. Зато я прервал разговор с Дженнифер. Что-то уж очень начинаем сближаться. А это чревато боком. Еще каким боком. Мне же завтра ехать? Нельзя, чтобы и у меня сердце щемило. И задиристая от неуверенности девушка... осталась с прищемлённым сердечным нервом. Воздух во дворе свежий, тучи начинают рассеиваться, через лохмотья дважды проглянули звёзды. Я вздохнул пару раз всей грудью, повернулся к башне. По обе стороны входа в каменных чашах уже горят плошки со смолой. Багровый огонь подсвечивает над входом огромный геральдический щит, яркий и празднично блестающий красками. Вообще, насколько помню, герб Валленштеинов в замке располагается, как и принято, как на воротах, так и над входами во все башни, на кувшинах и кубках, на чашах, на столовом серебре, даже на стенах коридора, по которому всегда топаю так долго и нудно. Насколько помню, гербы и на постельном белье. Костелян за такими деталями следит строго или не Костелян? Я до сих пор как-то не вник. Где грань между полномочиями костеляна и мажордома? Нам демократам можно быть туповатым в подобных вопросах. Я оторвал взгляд от щита с гербом, свистнул псу. Дурак прыгает по лужам, а потом бросится на шею с грязными лапами. А за спиной прозвучал мягкий голос. Рич, у тебя, конечно, нет герба. Тогда хорошо изучи этот герб. Он станет твоим. Я оглянулся. Даниэла ответила смущённой улыбкой, даже пугливо посмотрела по сторонам. Ведь неприлично половозрелой девушке разговаривать с молодым мужчиной наедине. А обязательно должен присутствовать кто-то из её старшей родни. Но с другой стороны, я ведь как раз и есть старший брат. У меня есть герб, ответил я. Когда я приобрёл свой первый замок, местные умники настояли, чтобы я обзавёлся гербом. Ну, я и начертал меч и лиру на звёздном поле. Или нет. Я намолевал там один знак, который мне показался с детства смутно знакомым. Но умники сочли, что он означает слишком уж что-то древнее и таинственное, так что стараюсь его не показывать. Да и зачем? Старые роды стремятся напомнить о своих заслугах, новые стараются утвердиться среди старых. Однако многие рыцари не пользуются гербами вовсе. Но герб необходим, возразила она. Почему? Она ответила с неловкостью. Я не знаю, но это потому, что я не такая умная, как моя мама или сестра Дженнифер. Все говорят, что гербы необходимы. Мяс двинул плечами. Зачем? Гербы, ответила она заученно. Это знаки тех, кто сражался в великой битве с силами зла. Те немногие, что вернулись с победой, справедливо жаждали, чтобы жёны и дочери вышли на платьях и одеяниях символы их подвига. Потом эти знаки появились на их надгробиях. Герб, дорогой Рич, Это такой ясный язык. Смотри, пальма — это поход на юг. Арка — взятый или защищенный мост. Башня — захваченный замок. Звезда — победа в ночном бою. Лев — храбрость, орел — доблесть. Ее щечки раскраснились. Видно даже в свете факела. Глаза блестят, а дрожащий голосок налился силой. Я молча любовался ею, вообще-то не понимая особой разницы между храбростью и доблестью. Она остановилась. Глаза её взглянули на меня с мольбой. Я сказал с неловкостью: "Наверное, для меня это очень сложно". Она возразила с живостью: "Я же запомнила, а я не такая умная, как моя сестра Дженнифер. И ты всё запомнишь". Рич Тебе будет совсем не трудно привыкнуть к нашему родовому, а теперь и твоему гербу. Я перевёл взгляд с её милого чистого личика на герб. Варяжский. Она спросила, так же заинтересованно. Что? В нашем королевстве так называют щиты подобной формы, объяснил я. У нас больше в ходу французские, четырёхугольные с заострением к низу. А здесь треугольные с дугообразными боковыми сторонами. Хотя мне больше нравится германский, треугольные с фигурными вырезами по сторонам, но ну, для копья и прочих излишеств. Она посмотрела на меня с почтливым восторгом. Бывают и такие. Правда, я за всю жизнь почти не покидала пределы замка. Я оглянулся на щит над входом. Корона и мантия гордо напоминают о принадлежности рода Вэллингштейна к королевской династии. Пусть и не царствующий, примерно, как в моём средиземном королевстве всё ещё существуют Рюриковичи, пережив Романовых, Лениных, Сталиных и массу других непримечательных царьков. Чётко изображён боевой шлем старинной формы, слишком необычный, словно переделанный из боюсь даже упомянуть такую крамолу. Без забрала вовсе, будто цельнолитой, но это можно объяснить манерой стилизации. Корона тоже весьма причудлива. Я смутно помню, что в зависимости от числа зубцов различаются короны королевские, княжеские, герцогские, графские, баронские и дворянские. Но забыл, как по зубцам считают знатность: по нисходящей или возрастающей. Щит разделён по диагонали. А в намёте все восемь красок. В верхней части орёл или африкающий, что значит и доблесть, и храбрость. Как же без этих зверей, прямо родимых. Зато на нижней странный зверь, похожий на носорога, но с блестящей как у жука и явно металлической спиной, а также меч и секира. У шлема что над щитом, по бокам легкомысленные крылышки. Но таких и воробьи не взлетят. но в символике это наверняка что-то важное. У аэрофлота, к слову, такие же. И у ВДВшников сам щит держит с одной стороны вздыбленный лев, с другой — обнаженный мужчина с пропорциями бодибильдера. Возможно, это указание на древность рода, мол, от самого Адама. Если присмотреться, можно заметить рельефную поверхность под ногами, что истолковывается тысячу способов. И как шкура змея Мидгарда или Эргамунда, он же соблазнивший Еву, как расчерченный плитами космодром или таинственные руны древних укров, что построили пирамиды египтянам и вообще всю мировую цивилизацию. Красиво, согласился я. Да, э, весьма, весьма. Даже очень весьма. Даниэла посмотрела с укором. В чистых глазах мелькнула жалость. «Рич, ты, наверное, не все здесь понял?» «Да», — согласился я поспешно. «Я как-то не очень к абстрактной живописи Митьков. Малевич мне понятнее. Ночь, шахтеры грузят уголь, а здесь очень уж сложно. Давайте лучше вернемся под крышу». Женщины должны быть либо под крышей, либо за широкой мужской спиной, либо в надёжной клетке. Рич, а тебя передам в руки леди Изабелльи, пообещал я. Она сказала торопливо: Рич, не трудись. Это мой родной замок. Никто меня в нём не обидит. Я найду дорогу. Спокойной тебе ночи. И тебе, сказал я тепло. Сестричка Она переступила порог, в холле её хватил оранжевый свет множества свечей. Я проводил её взглядом и, отвернувшись, прошёлся по двору. Под ногами блестящие булыжники. Воздух ещё влажный, но за ночь вода должна выпариться хотя бы наполовину, а с первыми лучами солнца вообще начнётся стремительное высыхание. Дождь вообще-то шёл всего двое суток, даже чуть меньше. Бывает и на неделе зарядят вот такой же мелкий да гадостный. Так что завтра выйду из ворот уже под лучами солнышко. А что дороги развезло, так арбагастов для того и выращивали, чтобы могли по-любому бездорожью. Я любовался очищающимся небом. Последние лохмотья грозовых туч отступают на восток. А там, похоже, к утру просто растворятся в сухом воздухе. За спиной как будто что-то прошлись тело. Я моментально повернулся и вдвинулся в тень, весь превратившись в слух. Через пару минут показалась высокая фигура, закутанная в длинный плащ до земли. Капюшон надвинут на лицо, человек осторожно пробирается вдоль стены. В руках объёмный свёрток. Я затаил дыхание. С недавнего времени очень не люблю эти закупюшоненные фигуры. Человек прислушался, перебежал через залитое лунным светом пространство. На могучего воина, похож, мало. Слишком легко двигается, почти с женской грацией, что больше характерно для тех, кто привык убивать в спину, чем в открытом бою. Человек продолжал удаляться. Я поколебался. Вроде бы не мое это дело. Через несколько часов уезжаю. Однако ноги задвигались сами, тоже начал перебегать от одной густой тени к другой. Так мы миновали приземистые домики кузнеца, оружейника, булочника и искряка. Здесь мне пришлось присесть за бочками. Незнакомец быстро-быстро прошёл вдоль стены к тому месту, где на уровне каменных плит двора выступает крайшек подвального окна. Возле него дремал на опрокинутом бочонке стражник. Я ожидал, что закопюшенный оглушит его или убьёт. Слишком уж целеустремлённо направился к нему. Однако услышал хриплый голос стража: "Стой! Кто идёт?" Блеснула сталь наконечника короткого копья. В другую руку страж опустил на рукоять боевого топора. Закопюшенный что-то сказал тихо. Страж остался ждать, пока незнакомец приблизился вплотную. Я видел отчётливо, как человек в плаще чуть приподнял край капюшона, показывая лицо. Затем в ладонь стража перекочевали пара монет, и я отчётливо видел их блеск в лунном свете. Вот тебе страж, бдительность которого меня только что восхитила. Я всматривался даризе в глазах, слов не слышно. Страж что-то сказал незнакомцу и ушёл в другой конец двора, где тоже сел на колоду и принялся наблюдать издали. Я заколебался, но с этой стороны плотная тень укрыла всё, что может дать отблеск, и тихохонько побежал на цыпочках вдоль стены. Закапешоненный уже присел на колени возле решётки. Я подумал, что даже если передаст заключённому пилку Тот не сумеет выбраться через это окно, слишком низкое. Перебежал ещё, услышал тихий голос. Сэр Митчел. Сэр Митчел. В эту часть двора лунный свет не достигает. Всё в тени. Мои глаза привыкают медленно. Была бы полная тьма, зрение переключилось бы на тепловидение моментально. А так всматриваюсь в полумрак, дарязев в глазах. Да нёсся слабый скрижещущий звук. Я вытянул шею и уши, спустя минуту прошелестел едва слышный грубый шёпот. Чёрт бы тебя побрал, дурочка! Я же просил не приходить ко мне. И я принесла вам сыр Митчелл, мясо и сыра. Ух ты, мелькнуло в голове. Такая это же Даниэла, такая робкая и тихая. Кроткая овечка. Тайком подкармливает гада, потому он и не выглядит измождённым. Откуда столько отваги в этом робком существе? Боится собственной тени? Ночью ни за какие пряники не заглянет под собственную кровать. В тишине шуршала. Я видел только слабо шевелящуюся тень. Наконец вычленил отдельные движения и понял, что Даниела просовывает между прутьями решётки тонко нарезанные куски мяса и сыра. После долгой паузы данёсся голос: "Больше не приходи, идиотка, у тебя будут неприятности". Я хотела удержаться, но не смогла. "Не приходи", велел голос строже. "Я буду стараться", пообещал тоненький голос. Но я не могу заснуть, зная, что в подвале томится христианская душа, страдая от голода и жажды. Господь велит быть милосердным, а сэр Ричард жесток и бесчеловечен. Гад он, донёсся злой шёпот. Когда выберусь, разрублю его на сто кусков. Она тихо взмолилась: "Сэр Митчелл, грешно так говорить и даже думать. Простите его, вы же христианин". Ни за что. В ночной тиши послышались всхлипывания. Ах, сер Митчел, чем вы от него отличаетесь? У вас не сердце, а камень. Вот-вот, донёсся злой шёпот. Я такой. А теперь убирайтесь. Я не хочу вас видеть. Некоторое время слышались жалобные всхлипывания, затем её умоляющий голос. Почему вы так окажесточены сердцем? «Разве Господь не велит нам быть добрыми и милосердными?» «А меня сюда забросили по-доброму?» «Ладно, леди Даниэлла, я вам приказываю не приходить больше ко мне. Я не хочу, чтобы из-за меня пострадала дурочка». Ко мне донесся всхлип, потом тихий молящий голос. «Я знаю, что глупое, но с вашей стороны жестоко это повторять все время». Хорошо, прощение, леди Даниэлла. Но я хочу, чтобы вы гнежились сейчас в тёплой мягкой постельке, а не торчали холодной ночью на сквозняке перед окном темницы. Ну раз уж пришли, что-то с Волоч намерен со мной делать? Не знаю, он не говорил, вроде бы хочет выкупа. В тишине я услыхал злой хохот. Выкупа Да мой отец ещё и приплатит, только бы меня не выпускали. Ах, сэр Митчелл, нехорошо так говорить про родителя. Да чтоб его черти взяли. Господь вас накажет за такие слова. Некоторое время они переговаривались совсем тихо. Затем Даниэла закуталась в плащ, сгорбилась и побежала вдоль стены, как чучундра. что всю жизнь мечтала выбежать на середину комнаты и никак не могла осмелиться. Страж тут же вернулся. Я немного выждал. Тихо. Пленник со стражем в разговоры не вступает. Страж тоже делает вид, что всего лишь отлучился на минутку по делу. Я проследил взглядом за убегающей тенью. Глаза привыкли. Я отчетливо вижу в темноте. Видимо, геммы что-то до добавили. Уже не в тепловом излучении. Вижу, как будто днём в пасмурный день, а красноватым подсвечено только чуть-чуть. Похоже, мой пленник в самом деле не годится как средство давления на соседского барона. Барон Винцен Коссель, хозяин замка, судя по рассказам Мартина, кастеляна и герцогини, весьма недоволен чрезчур самостоятельным сыном. Он не раз пытался сбагрить его в какой-нибудь дальний поход. соблазнял сокровищами в горах спящего гнома, даже карты подсовывал. Однако этот Митчелл как будто всё чуял или догадывался, но предпочитает выказывать доблесть в пределах герцогства. Ладно, пробормотал я сам себе, с умным человеком и поговорить приятно. Не моё это дело. Дождь перестал. На обратном пути я не особо избегал стражи, но обострившийся слух позволяет засекать их шаги издале. Так что без труда отодвигался в сторону, и эти бдящие проходили мимо, не догадываясь, потыкать пиками в тёмные ниши. Пёс уже сидит по ту сторону двери, бросился на шею. Потом долго вилял толстым задом, объясняя, как он рад, как он рад, что я вернулся. Это ж какая глупость не взять его в тёмную ночь. Всё хорошо, объяснил я. Завтра мы уедем. Мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвёмся. Не помню куда, но что ворвёмся это точно. Мы же не можем двумя чучундрами. Мы с тобой два слона в лавке сотбиса.